Явление седьмое. Бальзаминов и Чебаков. Чебаков, послушайте, это сваха должно быть? Бальзаминов так точно Конечно, невежество, Чебаков. Так вот что, Бальзаминов, нельзя, иначе надо непременно башмачникам. А то как же вы к ним в дом войдете? А вы наденьте серту похуже, да фуражку. Вот хоть эту, которую у вас в руках. Волосы растреплите, запачкайте лицо чем-нибудь и ступайте. Позвоните у ворот, вам это пруд Вы скажете, что вам башмачник. Барышня мерку снимать. Там уж знают, вас сейчас и проведут к барышням. Бальзаминов. А потом что же с... Чебаков, послушайте, Бальзаминов, вы чудак. Как же вы спрашиваете, что делать? Вы влюблены или нет? Бальзаминов, влюблён-с? Чебаков, так ведь надо же вам объясниться. И, кстати, письмо отдадите. Моей отдайте вот это письмо. Отдаёт письмо. А своей откройтесь в любви, скажите, что хотите её увести и станьте на колени. Да вы, послушайте, не перемешайте. Моя старшая, а ваша младшая, моя Анфиса, а ваша Раиса. Бальзаминов, помилуйте, как можно». «А вы, Лукьян Лукьянович, уже открылись?» Чебаков, «Давно уж». Бальзаминов, «Мы их, Лукьян Лукьянович, скоро увезем-с». Чебаков, «Как будут согласны, так и увезем». Бальзаминов, «Моя будет согласна-с, потому что она на меня так смотрит, когда мы мимо проходим, что даже уму непостижим-с». Чебаков, «Послушайте, э, ну вот и прекрасно». Бальзаминов. — Только, Лукьян Лукьянович, как бы нам не ошибиться насчет, Чебаков, насчет денег? — Нет, господин Бальзаминов, я в этом никогда не ошибаюсь. Бальзаминов. — То вы, а то я с... Чебаков. Они сестры. У них поровну капитал от отца. Братья от того не отдают их замуж, что денег жаль. Бальзаминов. — Ну так я сейчас, только сиртук наденусь. Уходит.